шестнадцатое ноября. Среда. Мой день. Прочитал роман, летел к развязке. Ивинская о Пастернаке. Судьба, жизнь, любовь. Жалко. Ужасно обидно, что она не родила ему. Проклятое время. Выкидыш. Боже, боже мой. Все огромное, талантливое, кажется. В чем-то и с твоим романом жизни перекликается. И ищешь тщетно, может быть, аналогии. Ах, боже, боже мой. Полдня, говорю, люблю одной, полдня другой. Вру на прополую, спасает Кускин. Принесли билет и командировку в Норильск. 18 ноября, пятница. Когда меня изгнали из СССР... Вот это самая противная для меня фраза в Любимовском построении оправдательного слова. Он пытается внушить, и многим он мозги запудрил, что его якобы выдворили, выслали из России, как ему хочется, чтобы было, как у Солженицына. Зачем? Меня тошнит от его интервью. Все не так, ребята. И очень много слов говорится о высокой художественности спектакля «Живой». Ах ты, беда какая! Какие же векселя оплачивать скоро придется? Как мне противно эти шумиха, показуха. Неужели без них нельзя обойтись? Ведь куда правильнее и честнее было бы даже такое. Стало невыносимо жить, работать. Я покинул СССР под первым предлогом, лишь бы не видеть, не слышать, не участвовать. Вот так оно и есть. Чем глупостями добиваться лишения гражданства? Валерий, чего ты себя распаляешь? Оставь ты этого старика в покое, пусть он играет, как умеет. Важно, что, что приехал, что был здоров, что был в форме и выпустил хороший спектакль. Время всех рассудит и все разложит по полкам. 21 ноября, понедельник, аэропорт Норильска. Встретили меня отменно. Дом Высоцкого в Норильске. 27 ноября, воскресенье. В советской культуре подбор писем в защиту любимого и Годунова. Вести себя раскованно с дураком рискованно – это мой случай с Рязановым. Одни мыслят, другие цитируют. Шевелев Илья Нисонович, профессор из Алматы, прислал мне свою книжку афоризмы. Есть и мне косвенный совет: развод в тридцать лет неприятная реальность, в сорок лет неблаговидный поступок, в пятьдесят лет подлость, в шестьдесят лет глупость. Где-то мои намерения к подлости склоняются. Сейчас попалась мне на глаза фотография Критской Ларисы, роман четвертого и пятого курсов Гитиса, прерванный внезапной женитьбой на Шацкой. Чего жалко? Так это того, что у нас с Шацкой не было романа. Роман обязательно должен быть. Быть может, он-то и есть то, что составляет основу сердцевину суть любовного дела, интриги. Так все быстро вспыхнуло, потом свадьба и хорошая жизнь четыре года, а потом романы мои бесконечной довелининку Нинку до ручки и до Филатова. После фотографии Критской наткнулся я на письма Жени Сабельниковой и узнал по строчке поэтическую душу Жени. Замечательный был роман, но роман не закончившийся женитьбой. Ей известны все мои тайны, которыми жива моя душа, еще не совсем лишенная маломальски поэтического воображения. Ирбис, красный конь, ладьевидная радость». Героине неоконченного романа Золотухина «Двадцать первый километр». Почему я разрешаю над этим смеяться? Ну, конечно, она оскорблена ужасно. И я, подлец, очевидно. Да не очевидно, а подлец. Да что мне делать, если я влюбился? Остановил меня вчера гаишник. Ваше удостоверение, Валерий Сергеевич. Ах, Валерка, ты, Валерка. А что я сделал? Сейчас я тебе, Валерка, объясню, что ты сделал. Ты, Валерка, не с той полосы выехал. И когда ты, Валерка, перестанешь нарушать, а? Стой, полосы вправо поворачивать надо, а? Как же так, Валерка? Когда ж ты правильно выучишь? Что там у вас в театре интересненько идет? Солдат и Маргаритка идет? Мастер и Маргаритка. И Иван Грозный. А, Борис Годунов. Я двадцать лет вас останавливаю всех. И любимого останавливал. И вашего хрипатого наркомана не люблю, я его не любил. Значит, ничего интересного у вас нет? А чего к вам тогда народ прет? От нечего делать? Ах, Валерка, ты, Валерка. Ну, спой мне, Валерка, Мороз, Мороз, и езжай. Да больше не нарушай, береги себя. 3 декабря. Суббота, самолет. Марк Захаров открывал театральный фестиваль, говорил со сцены этого прославленного и многострадального театра. В словах могу быть не точен, но смысл следующий. Говорил, какая новая энергетика заложена в Годунове. Любимого назвал не только великим режиссером, но и выдающимся общественным деятелем. Это было новое в характеристике Любимого. Марк умный и хитрый. Характеристика художника как общественного деятеля имеет две стороны. Любимов, особенно в последнее время, именует себя только художником и от политического театра открещивается. А Марк как бы напоминает, да нет, дорогой товарищ, популярность ваша лежит как раз в области возбудителя общественного спокойствия, именно как политического интригана с другой стороны, любимого должен весьма импонировать статус человека-борца. Сахаровость бунтаря против партийного коммунистического удушья. Все переплелось, как в ленте Мебиуса. А самолет летит. На пресс-конференции запустил я в массы мысли, почему от Губенко ждут какого-то театрального манифеста от его первого спектакля. Все выдающиеся режиссеры начинали с неудачи. Ну и что? Тарковский? Гамлет. Панфилов? Гамлет. Не нужно ставить Гамлета. Все ждут вот поставить спектакль Губенко. Вот тут-то мы его и потерзаем. Он художественный руководитель, он вообще может не ставить спектакли. Ульянов ведь не ставит, он сам поставил такое условие, хотя мне говорили, что это труппа так поставила вопрос о худруке. Короче, я дал Губенко разрешение на провал и вообще отпускную от постановки. Это Николай четко оценил, заметил, во всяком случае». 12 декабря, понедельник, Стокгольм. Встреча с Любимовым прошла спокойно, деловито. Шеф мало останавливал и был совершенно другой, чем в Мадриде, особенно в Москве. Предвещает ли это хороший спектакль? 13 декабря, утро вторника. Николай что-то задумал. Такое впечатление, что он закусывает у дела с труппой у него, начинается внутренний конфликт в присутствии любимого. Каким будет Любимов сегодня? Вчера он был добреньким Дедом Морозом. 14 декабря, среда. Ах ты, батюшки! Мой день. Писать, писать, все писать. А дело-то вот в чем. Английская опера Гарден дала любимому полную отставку. Его версия, как всегда. Они надоели мне. Я устал от них. Неделю назад он получил телекс о том, что его увольняют. 11 декабря вышли газеты на всех языках цивилизованного мира. Для западного деятеля это означало бы полное банкротство, крах профессиональный, безработица. К тому же позорное. Все это сообщила мне переводчица, которая работает с ним уже три года. Вы опять на первой полосе скандала, Юрий Петрович. Контракт у него был на три постановки. Одну он сделал довольно успешно, а за вторую выплатили они ему гонорар. Но от услуг его отказались. Он уволен. И формулировки для западного мира скандальные. Надеялся он на поддержку директора, но тот его не поддержал. Мы думали, что шведы, пока он здесь, не будут печатать эту информацию, но это не в правилах западной прессы. В русскоязычной израильской газете накануне отъезда я прочитал беседу двух журналистов — Семена Чертка и Н. Там вообще заронено одно поганое семя не только для любимого, но для всей двадцатилетней таганской жизни. Разговор начинается с обмена мнениями о добром — которого он поставил, перенес на другую сцену в другую страну, в страну с иной судьбой и другим народом, воспитанным совсем на других, свободных культуре, слове и прочем. И, допустим, слова Брехта, обращенные в зал «Если городом правят несправедливо, город должен восстать». В стране фашизма, сталинизма, большевизма звучали как призыв к восстанию, и публика понимала, о чем идет речь, и эмоционально взрывалась. Те же слова с поколениями габимских артистов, Звучат просто. Габимый израильский театр, созданный в свое время Вахтанговым. Театр — подтекста, искусство, подтекста иллюзий, и рядом открытое искусство вечное — Солженицын, Максимов, Владимов, Шостакович, Ростропович. И когда наступила гласность, искусство подтекста потеряло смысл, а вечное осталось. Наше искусство — Чем мы гордимся и чем были сильны, называется таким образом временным и не получает пропуска в вечность. А спектакль вчерашний прошел хорошо. От шефа я услышал то, чего и хотел. Говорят, я был в ударе, хотя фонтан я уронил. Играл невнятно для себя, хотя шел упорно к серьезу, и в этом, кажется, достиг определенного успеха. Хотя что-то случилось с дыханием, я все никак не могу вздохнуть нормально. Желудок поднялся к горлу. Время мастера ушло вместе с мастером. Фраза Крымова имеет под собой определенную правоту. Шефу нужен успех, не скандал, а успех. Евгений Онегин — это был страшный провал. Русская опера и на тебе. Речь о постановке любимого опера Евгений Онегин «За границей». 15 декабря, четверг. Что-то произошло со мной вчера. Впервые за 25 лет работы я разозлился на своих партнеров и попер против своей актерской, профессиональной совести нервно болтать текст, выстреливать, выпуливать. В результате говорят, что я спас вчерашний спектакль. На все это мне наплевать, но Демидова, конечно, фрукт. Она кладет партнеров под себя разными методами, демагогией, какой-то актерской болтовней, выходя на свои сольные куски, абсолютно не слушая, не слыша партнера. Так теперь вышли первые рецензии «Триумф», «Сенсационный театр», «Самые выдающиеся события минувшего театрального года». А Любимов не пришел на вчерашний спектакль. Думаю, что не отпустили Катя с Петей. Он их тоже не видел два месяца. Здесь ничто не мешает ему часами с Петей по-русски общаться. Но наши решили, стыдно ему стало после вчерашней репетиции, Маргаритки клише». А я думаю, и какая здесь в сущности кроется мысль, Сколько в результате минувшего года сделал Николай для воскрешения имени Юрия Любимова как в Москве, главное, так и с рубежом Мадрид, Афины, Стокгольм. И ведь это еще только начало, когда время топит Любимова, не без его собственной помощи Николай один, как атлант на плечах своих мощных, держит этот гибнущий Титаник под псевдонимом Таганка. В буквальном смысле для воскрешения очищения имени, чем, собственно, и разозлил многих. Несмотря на мою взнервленность и серчание на партнеров, Николай шумел в антракте на артистов, на всех без исключения. Обтуристились. Голос у меня звучал не хуже, чем в первом спектакле. Если сегодня не поврежу, может быть, уже вчера это случилось, скажется это только, когда пойду в келью сегодня вечером, то, может быть, в Стокгольм я проскочу, а это уже победа. Четыре спектакля подряд это скажу вам. Как Николай выдерживает? «Завтра закрытие, и наверняка будут любимов прессы и прочее, и снова захочется отдохнуть. Но где вот сейчас девушки гуляют?» «Смотрит Стокгольм, а я от отроческих лет по кельям скитаюсь по номерам и, запершись, пишу. Шацкая, странно, не была ни на премьере, ни на репетиции мастера, вообще не появляется на глаза. Я понимаю, друзья, путешествия, магазины, но ведь есть и человечье проявления. Странно, странно. И хоть я видел ее во сне и был счастлив за нее, что у них с Ленькой будет ребенок, я радуюсь, что разошелся с ней. Счастлив ли я с Тамарой? Был, конечно. Сейчас какой-то странный период. И не Ирбис. Да простит она меня виной тому. Я сам. А кто же еще? Все я. Это уже Годунов. 16 декабря, пятница. Мы с Салой как ни в чем не бывало. Попросил я не лить на меня воду. Она справилась о моем здоровье, нет ли у меня температуры, и все покатилось путем, и нет у меня к ней уже никакой обиды. Второй акт целиком смотрела вся семья любимого. Игралась мне, как кажется, более-менее удачно, хотя не хватало голосовых мощностей. После спектакля шеф был в хорошем, деловом настроении, сделал пару предложений. Мне надеть парик, Алле по существу сцены. Катя в очень хорошем расположении, ласково и разговорчиво со мной. Петя очень плохо или совсем не говорит по-русски. Николай общался с ним по-английски. Шеф доволен, что Катя добра и вежлива со всеми. Николай спросил, когда завтра забрать чемоданы у них, чтобы отправить с багажом театра, а потом со смехом. «А когда будем переезжать из Иерусалима?» «Катя, ну, вы очень спешите». В общем, взаимоотношения, как мне кажется, с семьей улажены. Катерина чувствует, что СССР ей не миновать. Аренда дома в Иерусалиме закончилась 15 декабря. Тысяча долларов в месяц. Им надо до Москвы где-то прокантоваться. Ему еще лететь в Лондон, закрывать свои дела и в Москву, в Москву. Но Петя в союз не хочет, не говоря о Кате. 18 декабря, воскресенье, Хельсинки. Провожая, дали нам шведы по бутерброду бутылки пива и пластинку с песнями Высоцкого в их исполнении. Вечер. Прилетел в 17.00 Любимов и, бросив чемоданы, понесся в театр. Записывали с 18.30 до 24 световую партитуру. Теперь видно, что у него гора с плеч свалилась. Рецензенты хвалят мастера, а артисты до уровня его требований не дотягивают. 21 декабря. Среда — мой день. Шеф много суетится, энергично проводит все пятиминутки, как будто хочет показать, что ему вовсе не семьдесят с лишним лет, и совсем не похож на того, каким мы увидели его в Швеции. Он соскучился по собственным замечаниям, когда он может говорить без переводчика, показывать. Демидова, я не могу зависеть от твоих импровизаций. А позавчера так плохо еще никогда не играли. И тут-то ее шеф и похвалил. Ужасно фальшивая дама. Говорит, распространяется, пишет книжки о партнерстве Высоцкого, а Бондаренко свидетельствует, как она его доводила в том же Гамлете. В этом деле надо быть осторожными. Мы не знаем, что и как Володя говорил про нас другим, и тут мы можем наплести сеть из паутины.